Распределение облачных масс показало Дарветру, что стройка проходит над Антарктической областью планеты и, следовательно, скоро войдет в тень Земли. Усовершенствованные обогреватели скафандров не могут полностью сдержать леденящего дыхания космического пространства и горе тому путешественнику, который необдуманно израсходует энергию своих батарей. Так погиб Месяц назад архитектор-сборщик, укрывшийся от внезапного метеоритного дождя в холодном корпусе раскрытой ракеты и не дождавшийся прихода на солнечную сторону. Еще один инженер был убит метеоритом. Этих случаев нельзя ни предвидеть полностью, ни предотвратить. Постройка спутников всегда берет свои жертвы. И кто будет следующим? Законы стахастики, хотя и мало приложимые к единичным песчинкам, вроде отдельных людей, говорят, что наибольшая возможность быть следующим у него — дар ветра. Ведь он дольше всех находится здесь, на этой высоте, открытой всем случайностям космоса. Но озорной внутренний голос подсказывал дар ветру, что с его великолепной персоной ничего случиться не может. Как ни нелепа была эта уверенность для математически мыслящего человека, она не оставляла дар ветра и помогала его спокойному балансированию на балках и решетках незащищенного каркаса в бездне черного неба. Сборка конструкции на Земле велась особыми машинами, названными эмбриотектами, потому что они работали по принципу роста живого организма. Конечно, молекулярная постройка живого, осуществлявшаяся наследственным кибернетическим механизмом, была невообразимо более сложной, подчиненной не только физико-химической избирательности, но и еще не разгаданной волновой ритмике. Однако живые организмы росли лишь в условиях теплых растворов, ионизированных молекул, а эмбриотекты работали обычно в поляризованных токах, свете или в магнитном поле. Метки и ключи, нанесенные на подлежавшие сборке части радиоактивным таллием, правильно ориентировали соединяемые машинами детали, и сборка шла с поразительной для непосвященного точностью и быстротой. Здесь, на высоте, этих машин не было, да и не могло быть. Сборка спутника представляла собой старомодную постройку с помощью рук живых людей. Несмотря на все опасности, работа казалась настолько интересной, что привлекала тысячи добровольцев. Испытательные психологические станции едва успевали просматривать всех желавших, заявить совету свою готовность отправиться в межпланетное пространство. Дар-ветер добрался до фундаментов солнечных машин, которые раскинулись веером вокруг громадной втулки с аппаратом искусственного тяготения, и подключил свою спинную батарею к входной клемме проверочной цепи. В телефоне его шлема зазвучала несложная мелодия. Тогда он параллельно присоединил стеклянную пластинку с нанесенной на ней тонкими золотыми линиями схемой. Раздалась та же мелодия. Вращая два верньера, Дарветер привел в совпадение временные точки и убедился в отсутствии расхождений не только в мелодии, но и в тональности настройки. Важную часть будущей машины собрали безупречно можно было начать установку радиационных электродвигателей. Дар-ветер выпрямил уставшие от длительного ношения скафандра плечи и повертел головой. Движение отзывалось хрустом в шейных позвонках, закостеневших от продолжительной неподвижности в шлеме. Хорошо еще, что дар-ветер оказался устойчивым к психозам, распространенным среди работавших внеземной атмосферы, ультрафиолетовой сонной болезни и инфракрасного бешенства, иначе ему не удалось бы довести до конца почетную миссию. Скоро первая обшивка защитит работающих от удручающей одинокости в открытом космосе, над бездной, без неба и почвы. От Алтая отделился небольшой спасательный снаряд, стрелой, мелькнувший мимо стройки. Это выслали буксир за автоматическими ракетами, которые несли только груз и останавливались на заданной высоте. Вовремя куча паривших в пространстве ракет, людей, машин и материалов уходила на ночную сторону Земли. Буксир вернулся, таща за собой три длинных, отблескивавших синевой, рыбообразных снаряда весивших на земле по 150 тонн, не считая горючего. Ракеты присоединялись к себе подобным вокруг разборочной платформы. Дарветер толчком перенесся на другую сторону каркаса и очутился среди собравшихся в кружок техников, ведавших разгрузкой. Люди обсуждали план ночной работы. Дарветер согласился с ними, но потребовал замены всех индивидуальных батарей на свежие, обеспечивающие 30 часов непрерывного обогревания скафандров, помимо снабжения током фонарей, воздушных фильтров и радиотелефонов. Вся стройка нырнула в ночной мрак, как в пучину, но долго еще мягкий пепельный зодиакальный свет от рассеянных газами верхних зон атмосферы, солнечных лучей, освещал застывший при 180 градусах мороза скелет будущего спутника. Еще сильнее, чем днем, стала мешать сверхпроводимость. Малейший износ изоляции в инструментах, батареях или аккумуляторах окутывал близлежащие предметы голубым сиянием растекавшегося прямо на поверхности тока который невозможно было передать в нужном направлении. Глубочайшая тьма космоса наступила вместе с усилившимся холодом. Звезды светили неистово яркими голубыми иглами. Незримый и неслышный полет метеоритов ночью казался особенно пугающим. На поверхности темного шара, внизу в течениях атмосферы, Вспыхивали разноцветные облака электрического сияния. Искровые разряды гигантской протяженности или полосы рассеянного свечения длиной в тысячи километров. Ураганные ветры сильнее любой земной бури проносились там внизу в верхних слоях воздушной оболочки. Насыщенная излучением Солнца и космоса атмосфера продолжала оживленное перемешивание энергии чрезвычайно затрудняя связь тройки с родной планетой. Внезапно что-то изменилось в мирке, затерянном во мраке и чудовищном холоде. Дар-ветер не сразу сообразил, что зажглись осветители планета лёта. Еще чернее стала темнота, потускнели свирепые звёзды, но платформа и каркас ощутимо выделялись в белом ярком свете. Через несколько минут Алтай уменьшил напряжение, свет стал желтым и менее интенсивным. Планета Лед экономил энергию своих аккумуляторов. Снова как днем задвигались квадраты и эллипсы листов обшивки, решетки ферм-крепления, цилиндры и трубы резервуаров, постепенно находя свое место на скелете спутника. Дар ветер нащупал поперечную балку, взялся за роликовые ручки на тросовых поручнях и, оттолкнувшись ногой, взвелся вверх. У самого люка планеты лёта он сжал находившиеся в ручках тормоза и остановился как раз вовремя, чтобы не удариться о запертую дверь. В переходной камере не поддерживали нормального земного давления, чтобы уменьшить потерю воздуха при входах и выходах большого числа работавших. Поэтому Дарветер, не снимая скафандра, шагнул во вторую, временно сооруженную вспомогательную камеру, и тут отключил шлем и батареи. Разминая уставшее от скафандра тело, Дарветер твердо ступал по внутренней палубе, наслаждаясь возвращением к половине нормальной тяжести. Искусственная гравитация планета лета работала непрерывно. Невыразимо приятно чувствовать себя прочь стоящим на почве человеком, а не лёгкой мошкой, вьющейся в зыбкой и неверной пустоте. Мягкий свет и теплый воздух, удобные кресла манили растянуться и отдаться бездумному отдыху. Дар-ветер переживал наслаждение своих предков, когда-то удивлявшие его в старинных романах. После долгой дороги в холодной пустыне, мокром лесу или обледенелых горах, люди входили в теплое жилье, дом, землянку, войлочную юрту. И тогда, как здесь, тонкие стены отделяли от огромного и опасного мира, враждебного человеку, сохраняя ему тепло и свет, позволяя отдыхать, набираться сил, обдумывать дальнейшие дела. Дар-ветер отказался от соблазна кресла и книги. Пришлось связаться с землею. Зажженное в высоте на всю ночь освещение могло создать переполох у наблюдателей обсерваторий, следивших за стройкой. Кроме того, следовало предупредить, что пополнение понадобится раньше срока. Сегодня связь оказалась удачной. Дарветер говорил с громом Ормом, не кодированными сигналами, а по ТВФ, очень мощному, как у всякого межпланетного корабля. Старый председатель остался доволен и немедленно позаботился о подборе нового экипажа, и усиленной доставки деталей. Выйдя из поста управления Алтая, дар ветер прошел через библиотеку, переоборудованную в спальню, установленными по стенам двумя ярусами коек. Каюты, столовые, кухню, боковые коридоры и передний зал двигателей тоже снабдили добавочными койками. Планета лед, превращенный в стационарную базу, был переполнен. Дар ветер шел, едва волоча ноги, по коридору, облицованному коричневыми плитами, теплой на ощупь пластмассы, и лениво открывал и захлопывал тугие герметические двери. Он думал об астролетчиках, проводивших десятки лет внутри подобного корабля, без всякой надежды покинуть его и выйти наружу раньше убийственно долгого срока. Он живет здесь шестой месяц, каждый день покидая тесные помещения и трудясь в угнетающем просторе межпланетной пустоты. И уже тоскливо без милой земли, ее степей, моря, кипящих жизнью центров жилых поясов. А Эркнор Низа и еще 20 человек экипажа «Лебедя» должны будут провести в звездолете 92 зависимых года или 140 земных лет, считая с возвращением корабля к родной планете. Никто из них не сможет прожить столько. Их тела будут сожжены и похоронены там, в безмерной дали, на планетах зеленой циркониевой звезды или их жизнь прекратится во время полета, и тогда заключенные в погребальную ракету, они улетят в космос. Так уплывали в море погребальные ладьи и водалеких предков, унося на себе мертвых бойцов. Но таких героев, которые шли бы на пожизненное заключение в корабле и улетали бы без надежды на личное возвращение, еще не было в истории человечества. Нет, он не прав. Веда укорила бы его. Разве он забыл про безымянных борцов за справедливость и свободу человека в древние времена, шедших на гораздо более страшное пожизненное заключение в сырых подвалах, на ужасающие пытки? Да, те герои были сильнее и достойнее, чем даже его современники, готовящиеся совершить величайший полет в космос на исследовании далеких миров. И он, дар ветер, который еще ни разу не покидал надолго родную планету, маленький человек, по сравнению с ними, и вовсе не ангел неба, как его насмешливо зовет бесконечно милая Веда Конг.